78, февраль 6. -й. Нас не удивляет такое отношение. А враг наступает. Писать не так, как хочется. В третьем лице как хочется духу. В скобках ответ на вопрос о вздутии живота. Никакого вируса нет. Засорение желудка надо хорошо прочистить. Следить за желудком. Нельзя так опасно. Не бойся ослабительных, лучше это, чем самоотравление. Сода не поможет. Умеренность и очищение кишечника, дезинфекция. Велик вред. Молоко, яйца, хлеб, кисели, каши, фрукты всякие, варенье, овощи, поменьше сладкого. Быстро направишь. Регулярное очищение раз-два в неделю. Вред велик. Давно запустил. Давнишние запущены засорения, завалы йогические ступени проходишь.